Заключение. Познакомьтесь с новым собой. Вместо того, чтобы осуждать людей, давайте попытаемся понять их, представить себе мотивацию их поступков. Это намного полезнее и интереснее, чем голое критиканство. При этом в человеке развивается сочувствие к окружающим, терпимость и доброжелательность. Дейл Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Как видите, понять, почему мы делаем то, что делаем, весьма просто. Нет, ничто не может объяснить всего, а это означает, что для нашего поведения не существует одного единственного объяснения. Наши успехи нельзя приписать исключительно тому, что мы такие замечательные. Равно как нельзя приписать неудачи отсутствию этого качества. Наши действия и личностные качества возникают в результате головокружительного взаимодействия между генами, включая их эпигенетическую запрограммированность. Микробами, гормонами, нейромедиаторами. И нашей окружающей средой. Нельзя также, рассматривая наше поведение сейчас, не учитывать грязные отпечатки, оставленные эволюционным давлением, нас сформировавшим, особенно следы интенсивного подсознательного стремления к выживанию и воспроизводству. Однако игра окончена. Теперь известно, что мы сложнейшие машины для выживания генов, созданные за миллиарды лет игр в воспроизводство. Было непросто встретиться с нашим создателем, ДНК, и узнать обо всех уловках, которые применяются, чтобы заставить нас сохранять живые гены. Принц или нищий, все мы рабы трудов ДНК. Мы подобны Пиноккио, проснувшемуся при получении дара жизни, но ощутившему, что к нему прикреплены нитки. Много лет мы полагали, что являемся независимыми личностями. Однако пришли к пониманию, что большая часть нашего поведения, если не вообще все, реализуется не по нашей собственной воле. Его определяют марионеточные нити. Одна из нитей – ДНК, другая – эпигенетика, третья – микробиота, четвертая – подсознание. Мы обнаруживаем все больше и больше нитей, которые влияют на наше поведение способами, пока неизвестными. Например, Когда какой-то ген транскрибируется в белок, генетические инструкции передаются в молекуле, которая называется матричной рибонуклеиновой кислотой, МРНК. Как можно было метилировать ДНК, также можно химически изменять и МРНК. Эти изменения определяют, сколько белка будет создано из МРНК. И когда это произойдет? Изучение химических изменений МРНК называется эпитранскриптомикой. Сами белки тоже можно модифицировать, влияя на их стабильность, функции или положение в клетке. Все эти дополнительные управляющие воздействия сильно затрудняют прогнозирование действий какого-то человека исключительно на основании последовательности его генов. Управляющие нами нити когда-то были скрыты от нас, но сейчас они видимы. Более того, мы открываем потенциальные возможности перерезать их с помощью редактирования генов, эпигенетических препаратов, перестройки микробиомов или слияния мозга с компьютером. Рукой кукловода, которая дергала нас за веревочки, была эволюция. Но марионетка сама научилась быть кукловодом. Наука предоставила нам возможности для развития. Только время покажет, будет ли театр марионеток человечества успехом или провалом. У нас будет больше шансов на успех если нашим мудрым сверчком станет история. Человеческая природа родилась из эгоистичных генов, но эгоистичные гены остались далеко в прошлом. Болезнь эгоистичных генов продолжает преследовать наш вид в форме раздутого эго, жадности, нечестности, обмана, Создание разделения «мы против них». И терпимости к социальной иерархии, которая допускает, чтобы мировые богатства принадлежали нескольким альфа-самцам, когда миллиарды погрязли в нищете. Эти эгоистичные гены и создали примадонную часть нашего мозга, ту часть, которая вечно заставляет нас влипать в неприятности или причиняет страдания другим. Однако эти же гены создали и мозг, который разработал научный подход как средство для лучшего понимания себя и Вселенной, в которой он обитает. Веками наука снимала нас с пьедестала, на который взгромоздился мозг Примадонна. Комикс «Кельвин и Хопс" блестяще запечатлел, как смириться с этой реальностью. Кельвин вызывающий кричит в звездную ночь. «Я особенный!» Но затем бормочет, — крикнула пылинка. Да, наука — сокрушитель эго, но пинок по нашему самодовольству — смиряющий фактор, идущий на пользу нашему мозгу Примадонне. Эго возводит ненужные стены между людьми, которых мы считаем своей командой и остальными людьми в мире. Уничтожение эго поможет нам стереть бессмысленные линии нас разделяющие и превратить кулаки в ладони. История доказала, что сотрудничество бесконечно выгоднее для людей и общества в целом. Виды, которые учатся объединяться, и трудиться совместно имитируют то, что издавна делали гены, объединившиеся в команду ДНК. Небольшая автономия принесена в жертву общему благу. Но, поскольку отдельные личности и их родственники часто получают выгоду от этого блага, это дает положительную обратную связь. Подавляющая часть природы дика, агрессивна и не заботится о благополучии других. Однако некоторые виды перевернули эту логику с ног на голову. В наибольшей степени это проявляется у людей. Мы считаем отсутствие сострадания психическим расстройством. Стратегия «почеши мне спинку, а я потом почешу тебе» сослужила нам хорошую службу и является ключом к будущему процветанию. Помогать людям вне зависимости от степени эквивалентности их генов нашим – настоящий бунт против эгоистичных генов. Бросив вызов примитивным устремлениям «я-я-я», мы можем послать подальше эти эгоистичные гены и жить жизнью, основанный на воспитании, а не на природе человека. Я думаю, что все мы готовы к такому вызову,